6. Строгое мертвое лицо матери, которую рыбаки вытащили из запретных вод, заставило Штиллера задуматься, разорвало тяжкую цепь самоуничтожения. Его рука нащупала клинок по имени Сепаратор. Ключник раскрыл полные слез глаза и увидел темный силуэт, склонившийся над ним. Длинные острые зубы в провале разъявленного рта, воняющего смертью. «Нет!» — сразу решил Рен. Так сдохнуть было бы настоящим преступлением против маминой памяти. И ударил с силой всего своего отчаяния. Терзающая тьма закричала у него в голове. «Убийца! Ты не спас ее!» И вдруг добавила непонятно, испортив весь эффект от упрека. «Ты бросила сына на произвол судьбы!» «Сына?» — удивился Штиллер. «Надеюсь, он здоров», — прошептала Бретта. «Своих-то увеськи не будет никогда!» «Отговорки! Самооправдания!» Боль не отступала. Тьма скорчилась и зашипела. Ледяные когти просвистели перед самым лицом ключника, заставив его отступить на шаг. Но Штиллер тут же двинулся вперед. Клинок рубил неразрешимые вопросы и мучительные сомнения, отделяя то, что можно было исправить, от безнадежно потерянного. — Мы люди, то и дело принимаем решения, порой неверные, — буркнул Штиллер, заметив, как во вторую тень полетели блестящие лезвия Бретте. — Не ошибается никогда только камень у дороги. ошибки или преступления?» — поинтересовался вкрадчивый голос внутри катера преступление наверное тоже согласился элмшиц спуская тетиву стрела выволокла зубастую тварь порожденную его виной выбросила в раскрытое окно я искуплю спасибо за урок госпожа фенна хик почувствовал укус и отпрянул в сторону. Челюсти не разомкнулись. Уродливая плоская голова метнулась следом, не желая терять ни капли драгоценной жизни. Наемник сжал горло чудовища. «На твоих руках кровь невинных!» — крикнул монстр, щелкая клыками напротив его лица. «А ты прям-таки образец милосердия, старая ведьма!» — проревел Хик. Скользкая шея противника вытекала из пальцев, будто наемник душил кальмарова щупальце. «Я плечом к плечу с тем стоял, кому и свою жизнь бы доверил, не сомневайся!» Великан стал ломать хребет твари. «Однажды настанет и мой час. Не стать бы жертвой ошибки, но уж как получится!» И великан, наконец, ощутил, как позвоночник на натуралистично хрустнул под пальцами. — Вот уже все, — сказал он сурово поверженному врагу. — Люблю оружие, — признался тем временем ящер, перекусив глотку наступающей тени и дезориентированно облизываясь. — Ни один меч самолично не начал войны. Но ты права, продаешь их. «Будто товарища в бой посылаешь, а сам не идешь. Я подумаю...» Он присел, отдуваясь на собственный свернутый хвост. «Ох, хитро заверчено, но не настолько, чтоб сам себя освежевать и к обеду подать на блюде...» Штиллер и Бретта одновременно нанесли своим персональным теням смертельный удар... Он, утопив лезвие в груди монстра, почти не встречая сопротивления иллюзорной плоти. Она, превратив темную размытую морду в ежа, потратив с десяток бесценных лезвий. Может, было лучшее решение, решили они, или не было его. И друзья остались стоять среди неподвижных теней. Хик опомнился первым, высунулся в окно и втащил бледную, испуганно озирающуюся принцессу в комнату. Остальные выглянули и увидели, как вниз по улице, хромая, согнувшись, и, ведя рукой по стене, ковыляет седая ведьма в дорогом платье, которые носят молодые модницы. Почувствовав пристальные взгляды, она обернулась, погрозила кулаком. — Ты не непобедим!" Задыхаясь, крикнула она. «Просто стыд потерял! Есть вещи, которые себе не прощают!» Чокнутая ведьма! Хик вытер под солба. «Проиграть надо было, что ли? Проявить смирение и показательно сдохнуть? Загляни катер в карман. Может, там немного совести завалялось?» а не только пряники с прошлой недели. Посторонним людям есть дело до наших моральных качеств. Это ли не трогательно? Штиллер обнял Бретту, опасаясь, что та свалится на одного из убитых монстров. Глянцевые тела чудовищ медленно превращались в однородную кашу, напоминающую призрак пирога с капустой. и просачивались сквозь трещины в дощатом полу в трактир. — Погонь от меня отсюда! — обреченно подумал Ключник. Бретта, все еще бледная, покачала головой и отстранилась. Ни в какой обморок наемница падать не собиралась. — Знатоки, — проникновенно поведал Ключник окружающим, — убеждают, что я злодей. Но, насколько помню, — Ни разу еще не просыпался поутру с мыслью «Ох, и наделаю сегодня мерзостей! В полдень пообедаю сиротками и снова за подлости, чтобы времени зря не терять!» Штиллер усмехнулся. Остальные слушали рассеянно, отряхиваясь от паутины воспоминаний. — Суечусь, как ошпаренный шушун, стараюсь как лучше, — размышлял Рен вслух, — и народ кругом тоже. Я даже среди ночи ночеградцев злодеев не встречал. Искал. Хотел пожать кровавую длань. Не из уважения, из интереса. Нет, даже демоны убеждены, что без них мир стал бы хуже. Жрать людей нехорошо, но, перефразируя старомирского мудреца, что-то надо же с ними делать. Софистика. Принцесса Великосветки улыбнулась, словно только что не висела за окошком. — Ладно, еще не вниз головой. — В меня, кстати, не попало проклятием раскаяния. — Конечно, — прокомментировал Горин, то ли скалясь ехидно, то ли ностальгически улыбаясь. — Мораль «Города-ночь» основана на постулате «Виноват тот, кто ощущает себя виновным». Поэтому Фенна тебя попросту оглушила и подвесила, малышка. Хет высунула язык, столь же впечатляющий, как у ящера, даже длиннее, но не раздвоенный, и предложила: К чему церемонии? Называй меня попросту Ваше Высочество. Господа, если мы хотим попасть в Лиот до рассвета, стоит выйти в путь прямо сейчас. О! донеслось из-под стола невнятно, ведьма уже ушла! Можно вылезать? Из-за вампиркиной юбочки. показалась перепуганная физиономия Триан, увенчанная копной пыльных кудряшек. Ей тоже удалось избежать удара. Во время поединка эльфка пряталась под столом. Принцесса изумленно вытаращилась на перепуганную наемницу и расхохоталась, как водяной буйвол во время брачных игр.